Рыдающее дыхание с использованием звуков «ф» и После того, как вы овладели рыдающим дыханием с использованием звука «ха» на выдохе, можно перейти к звукам «ф» и Это самые сильные и эффективные звуки. При их использовании быстро снимаются боли, уменьшается давление, снижается уровень сахара, происходит быстрая нормализация обмена веществ в организме. По сравнению с ними звук «ха» можно характеризовать как слабый, а звук фу как умеренный по силе воздействия на обменные процессы в организме. Однако звуки «ф» и самые рискованные. Дело в том, что если ваш организм не принимает эти звуки, то вместо улучшения может напротив произойти ухудшение вашего состояния, появится какая-то боль, повысится давление и так далее. Вот почему не рекомендуется начинать обучение рыдающему дыханию со звуков «ф» и «с». Но после того, как вы научились дышать на звук «ха», можно спокойно перейти к владению звуком «ф» «с». Вместо звука «ха» на выдохе теперь вам надо будет произносить «ф» или «с». Выдох на звук «ф». Продувайте воздух сквозь маленькую щелку губами, как будто сдуваете пылинки с листа бумаги. Выдох должен быть слышен от начала и до конца. Три машины. Выдох должен быть легким, свободным. При выдохе произносится непрерывно в. Губы при этом напряжены, но не слишком сильно. Возможные ошибки при выдохе на звук ф, «ф». Вы слишком плотно сжали губы. Тогда выдох пойдет с большим трудом, либо совсем прекратится. Вы сделали при выдохе щелку между зубами излишне большой. Вы слишком напрягли губы и делаете выдох излишне сильно. В этом случае весь воздух вы выдохнете слишком быстро, за две машины. Чтобы при выдохе хватало воздуха на три машины, используйте такой прием. Настраивайтесь не на выдох, а как бы на сдерживание выдоха. Тогда воздух будет выдыхаться не так быстро и понемногу. Выдох на звук с, -с, с» Необходимо продуть воздух сквозь верхние зубы. Выдох должен быть слышен от начала и до конца. Три машины. Выдох должен быть легким, свободным. При выдохе произносите непрерывно «с». Возможные ошибки при выдохе на звук «с». Вы слишком слабо продуваете, поэтому звук «с» не слышен. Вы слишком сильно продуваете, и весь воздух выдыхаете за две машины, а на третью машину воздуха не хватает. Вы растягиваете выдох на четыре машины вместо трех машин. Тест на определение пригодности звуков «ф» и «с» для вашего организма. Только после того, как вы убедились, что стали делать правильно выдох на звук «ф» и «с», можно провести тест, который должен дать ответ на вопрос, принимает ли ваш организм эти звуки и не несете ли вы вред своему здоровью при их использовании. Тест заключается в следующем. Необходимо сделать только три вдоха-выдоха на звук «ф» или «с» на поверхностном дыхании. Если появится малейший дискомфорт, головокружение, боли и тому подобное, больше не дышите на этот звук. При отсутствии дискомфорта вы делаете снова три вдоха-выдоха на этот же звук, но уже на умеренном дыхании. При появлении дискомфорта прекращаете выполнение. Если при проведении такого теста появился дискомфорт, это сигнал, что звук с, -с организмом не принят. Тогда с этими звуками вам нельзя дышать в течение месяца. Дышите только с более слабыми звуками «ха» и «фу». Оздоравливайте свой организм, а через месяц снова проведите тот же тест. Если результат снова будет отрицательный, опять не дышите на звук «фс» месяц. Так повторяйте до положительного результата, то есть до отсутствия дискомфорта. Тогда можете при использовании рыдающего дыхания применять и звук «фс». Примечание. Вы выбираете «ф» или «с» в зависимости от того, какой звук вам больше понравился. Если уже при первом тесте ваше состояние осталось хорошим и не появилось никакого дискомфорта, это сигнал, что звук «ф», «с» организм принял, и вы можете дышать на этот звук. Если организм не принял звук «ф», «с», это показатель значительных нарушений обменных процессов в вашем организме и связанных с этим нарушениями болезни В этом случае потребуются значительные усилия, чтобы восстановить свое здоровье с помощью рыдающего дыхания с использованием более слабых звуков «ха» и «фу». Если организм принял звук ФС, то это говорит о том, что обменные процессы в вашем организме нарушены, вы все же дышите неправильно, но не так сильно, и можно быстро восстановить свое здоровье с помощью рыдающего дыхания, в том числе с использованием самого сильного и эффективного звука Научившись рядающему дыханию с использованием звуков ха и фс, можно перейти к владению звуком фу. Правило выдоха на звук фу. При выдохе произносите только у. Губы складываются в трубочку. Выдох не слышный. Размер отверстия во рту определяется так. Нужно положить указательный палец в рот, затем охватить палец губами со всех сторон так чтобы губы слегка касались пальца. При этом про себя произносите «у». Отверстие во рту становится круглым, губы располагаются вперед вдоль пальца, так вы находите свой размер. После этого палец выньте, а губы оставьте в достигнутом положении и запомните его. Губы при этом напряжены, именно в таком положении происходит выдох. Если в процессе выдоха губы сблизились и отверстие во рту уменьшилось, это ошибка, так как в этом случае вместо звука «фу» можно получить звук «ф». Это ошибка, особенно опасна для тех, кому вообще пока нельзя дышать на сильный звук ф. -с». Если при выдохе отверстие во рту стало шире, это тоже ошибка, так как в этом случае может получиться выдох не на звук «фу», а на звук «ха» или «хо». При выдохе на звук «фу» вы не дуете, это ошибка, а не слышно выдыхаете воздух из легких,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 Или другой вариант. Вспомните, как мы дышим на зеркальце или очки, чтобы протереть их. Как подбирать звуки на выдохе? Необходимо соблюдать следующее правило. Тот звук лучше, при котором легче и приятнее осуществляется выдох. Предположим, вы решили подышать рыдающим дыханием на звук «Х» в положении сидя. Сделали поверхностный вдох, затем продолжительный выдох на звук «Х», Если выдох получился легко, без всякого принуждения, это сигнал, что вы нуждаетесь сейчас в рыдающем дыхании, так как в прочной связке с гемоглобином из-за неправильного выдоха заблокировано много кислорода, и головной мозг уже включил рыдающее дыхание. После завершения поверхностного дыхания переходите на умеренное дыхание с выходом на тот же звук «Х». Другой вариант – выдох на звук «Х». После поверхностного вдоха идет с трудом. Приходится буквально выталкивать воздух силой принудительно. Это сигнал, что организм сейчас не принимает звук Х и дышать на этот звук не следует. Попробуйте такой вариант. Вы делаете поверхностный вдох, а выдох производите на другой звук, к примеру, на Фу. Если выдох получился легким, без всякого принуждения, насилия над собой, значит, вам следует дышать именно на этот более удобный и приятный звук Фу. После прекращения поверхностного дыхания на звук «фу» выполняйте умеренное дыхание, то есть приятный именно сейчас для вас звук вы используете при всех видах дыхания. В принципе, звуки на выдохе можно менять произвольно. Утром подышали на «ха», в середине дня на «фу», вечером на ф-с. Но если какой-то звук вам понравился больше других, то можно дышать в основном на этот звук. Более того, можно какой-то звук сделать главным, тогда другие звуки будут второстепенными. В этом случае делается так. И утром, и днем, и вечером вы все время дышите с использованием главного звука на выдохе. Но если вдруг выдох на этот звук не пошел, то надо подышать с использованием другого звука второстепенного, а потом снова дышать на главный звук. Рыдающее дыхание в динамике. В любом положении, сидя, стоя или при ходьбе по комнате, необходимо начинать с поверхностного вдоха. Дышим поверхностным дыханием, пока легко идет выдох. Как только вы начинаете выдыхать с трудом или появляется задыхание, нужно прекратить поверхностное дыхание. Теперь надо перейти на следующее умеренное дыхание. Опять дышим, пока легко идет выдох. С прекращением выдоха или с появлением задыхания – Прекращаем умеренное дыхание и переходим на обычное носовое дыхание. Это пример идеального варианта. На практике не обязательно каждый раз проходить все эти этапы. Вполне достаточно ограничиться одним видом дыхания. Иногда, например, можно подышать 2-3 минуты, чтобы улучшить свое состояние. Вы начинаете с поверхностного дыхания и на этом дыхании завершаете упражнение. В этом случае можно не использовать умеренное дыхание. Другими словами, организм сам подскажет оптимальный вариант. Для использования рыдающего дыхания нет каких-то жестких шаблонов. Например, последовательность использования разных видов рыдающего дыхания, поверхностного, умеренного, должна соблюдаться в указанном порядке. Но если поверхностное дыхание сразу пошло с трудом, вы можете, не меняя на выдохе звук, начинать с умеренного дыхания. О правильности выбора лучше всего судить по своему самочувствию. Если самочувствие хорошее или даже улучшилось, то выбранный вами вариант подходит. Для определения продолжительности рыдающего дыхания также нет жестких правил. В принципе, оно может продолжаться до одного часа и даже дольше. Каждый раз продолжительность определяется вами по своему самочувствию. Если самочувствие хорошее, достаточно подышать 2-3 минуты. Приблизительно на часы не смотрите. Для профилактики, для излечения хронических болезней можно дышать и полчаса, и час. Общее правило здесь такое. Не надо сразу дышать по часу и более, стремясь быстрее оздоровиться. В первые 1-2 дня, когда вы закрепляете навык рыдающего дыхания, лучше вообще ограничиваться несколькими вдохами и выдохами. Делается это так. Нужно сделать утром 5-6 вдохов-выдохов на звук «Х», Через полчаса-час повторить это упражнение на звук «фу», а потом на звук «фс». Повторите в такой последовательности третье упражнение до вечера, запоминая методику. Следующие 2-3 дня нужно дышать по 2-3 минуты 5-6 раз в течение дня. В эти дни вы продолжаете осваивать навыки рыдающего дыхания и фиксируйте, что оно вам помогает. Вы сняли боль, давление и тому подобное. Тогда вы начинаете произвольно увеличивать продолжительность сеанса. Можно подышать 5, 10, 15, 20 минут и более. Это не значит, что следует день ото дня увеличивать продолжительность упражнения. В течение одного сеанса можно подышать всего 2-3 минуты для профилактики, потом в течение следующего сеанса 10 минут и так далее. Каждый раз вы определяете время сеанса сами с учетом своего состояния, наличия свободного времени и так далее. Общая тенденция здесь такая, чем больше нарушены обменные процессы, чем больше болезней, тем чаще требуется применять рядающее дыхание для оздоровления, тем дольше каждый раз надо дышать. По мере оздоровления потребность в рыдающем дыхании будет сокращаться, вплоть до полного отказа от него, что будет означать восстановление правильного носового дыхания.